13. На третью ночь она несла вахту первой и смотрела в ту сторону, откуда они пришли. На северо-запад, вдоль Тауэр Роуд. Когда рука схватила ее за плечо. Ужас выпрыгнул в ее разум, как черт из табакерки! Она развернулась. О, Он позади меня, святой Боже! «Мордрот подкрался ко мне сзади, и он в обличье паука». Рука ее уже сжала рукоятку револьвера и выхватила его из-за пояса. Патрик отпрянул от нее. Его лицо вытянулось от ужаса. Он вскинул руки, загораживаясь. Если бы вскрикнул, они бы точно разбудили Роланда, и все пошло бы по-другому. Но он слишком испугался, чтобы кричать. В горле у него что-то булькнуло, и все». Сюзанна убрала револьвер, показала ему, что руки пусты, потом подтянула к себе, обняла. Поначалу тело его оставалось напряженным. Он все боялся, но мало-помалу расслабилась. «В чем дело, дорогой?» – мягко спросила она. Потом воспользовалась фразой Роланда, не отдавая себе в этом отчета. «Что тебя гнетет?» – он подался назад и показал на север. На мгновение она не поняла, в чем дело. Потом увидела пляшущие оранжевые огни. Прикинула, что до них несколько миль. Вспомнила, что уже видела их раньше. Заговорила шепотом, чтобы не разбудить Роланда. «Это всего лишь светящиеся пятнышки, сладенькие. Они не причинят тебе вреда. Роланд называет их гобами. Это что-то вроде огней святого Эльма». Но он понятия не имел, что такое огни святого Эльма. Она видела это по неуверенности, читающейся в глазах. Она вновь повторила, что огоньки не причинят ему вреда. И действительно, гобы к ним не приблизились. Наоборот, у нее на глазах начали удаляться, и вскоре практически все исчезли. Возможно, она отогнала их своими мыслями. Раньше бы она в такое не поверила, но теперь знала, что возможно все. Патрик начал успокаиваться. «Почему бы тебе не лечь спать, сладенький? Ты должен отдохнуть». Ей тоже требовался отдых, но она боялась закрыть глаза. Скоро ей предстояло разбудить Роланда, а во сне к ней наверняка явились бы призраки Джейка и Эдди, более испуганные, чем прежде. Снова стали бы убеждать, что она знает что-то важное, тогда как она не знала, не могла знать. Патрик покачал головой. «Не спится?» Он кивнул. «Тогда почему бы тебе не порисовать?» Рисование всегда его успокаивало. Патрик улыбнулся, кивнул. Тут же направился к ход 2 за альбомом осторожными, бесшумными, большими шагами, чтобы не разбудить Роланда. Рисовать Патрику хотелось всегда. Сюзанна догадалась, что и выжил он в подвале Дандела, прежде всего потому, что знал, рано или поздно эта мерзкая тварь даст ему альбом и карандаш. «Он такой же наркоман, как и эди в те давние дни, когда тот прочно сидел на игле», размышляла она. «Только наркотик у него другой. Узенькая графитовая линия». Патрик сел, И начал рисовать. Сюзанна продолжала нести вахту, но чувствовала странное покалывание во всем теле, словно от того, что за ней пристально наблюдали. Снова подумала о Мордреде, улыбнулась. Улыбка принесла с собой боль, язва, все раздувалось и раздувалась. Не Мордред, Патрик. За ней наблюдал Патрик. Патрик ее Рисовал. Она просидела не шевелясь 20 минут, потом ее разобрало любопытство. Для Патрика 20 минут вполне хватило бы, чтобы нарисовать Мону Лизу. Может, и на фоне собора святого Павла. И покалывание было каким-то странным, будто причина не психологическая, а физическая. Она подошла к Патрику, но тот с несвойственной ему стеснительностью прижал альбом к груди но при этом хотел, чтобы она посмотрела на рисунок. Желание это читалось в его глазах. Собственно, взгляд его переполняла любовь, хотя она подумала, что влюбился он в нарисованную Сюзанну. «Да, я посмотрю, сладенький». Она взялась рукой за альбом, но дергать не собиралась, даже если ему того и хотелось. Художник он. Вот и право решать, показывать свое творение или нет – Принадлежала только ему. Пожалуйста. Еще с мгновения он прижимал альбом к груди. Потом, застенчиво отведя глаза, отпустил. Она повернула альбом рисунком к себе, посмотрела. У нее перехватило дыхание. До того хорош был рисунок. Большие глаза, высокие скулы, про которые ее отец говорил, эти сокровища Эфиопии полные губы, которые так любил целовать Эдди. Это была она, такая же, как в жизни. Но было и что-то помимо нее. Сюзанна бы никогда не поверила, что любовь могла так ярко сиять в совершенной ноготе в линиях карандаша. Но она сияла. Ты говоришь правильно. Ты говоришь так правильно». «Любовь мальчика к женщине, которая спасла его, которая вытащила из черной дыры, где он наверняка бы и умер. Любовь к ней, как к матери. Любовь к ней, как к женщине». «Патрик, это божественно!» – воскликнула она. Он озабоченно посмотрел на нее. «С сомнением. Действительно?» – спрашивали его глаза – и она осознала, что только он, бедный Патрик, который жил со своим талантом всю жизнь и воспринимал его как должное, мог сомневаться в удивительной красоте своих творений. Рисование доставляло ему радость, и это он знал всегда. А вот то, что его рисунки могли радовать других, к этому еще предстояло привыкнуть. Она вновь задалась вопросом, А сколько времени Патрик провел у Дандела, Как вообще эта злобная тварь наткнулась на Патрика? Решила, что этого ей не узнать никогда. А пока следовало убедить его в собственном таланте. «Да, да, это божественно!» — повторила она. «Ты прекрасный художник, Патрик. Когда я смотрю на этот рисунок, мне сразу становится хорошо». Вот тут он забыл о том, что должен сцеплять зубы. И улыбка его, с языком или без, была такой чудесной, что Сюзанна могла бы наслаждаться ею вечно. От этой улыбки все ее страхи и тревоги стали маленькими и глупыми. Могу я оставить его у себя? Патрик с жаром кивнул. Сделал движение рукой, словно вырывая лист, потом указал на нее. «Да, вырви его! Возьми! Оставь себе!» И она уже собралась вырвать лист, потом передумала. Его любовь и его карандаш превратила ее в красавицу. Единственное, что портило красоту, черная болячка под нижней губой. Она повернула рисунок к Патрику, постучала пальцем по нарисованной болячке, потом коснулась настоящей. Поморщилась. «Даже легкое прикосновение причиняло боль!» «Это единственное, что огорчает!» Он пожал плечами, развел руками, и она не могла не рассмеяться. Смеялась тихо, чтобы не разбудить Роланда, но да, смеялась. На ум пришла фраза из какого-то старого фильма «Я рисую то, что вижу». «Но ведь это рисовать не обязательно!» И внезапно ей пришла в голову мысль, что он может разобраться с этой отвратительной, доставляющей боль язвой. Во всяком случае, с той, что существовало на бумаге. «И тогда она будет моим близнецом», — мечтательно подумала Сюзанна. «Моей лучшей половиной, моей красивой сестрой бли...» Внезапно она поняла. Все? Поняла все? Да». Много позже, подумав об этом, решила, что да. Конечно, речь не могла идти о связанных умозаключениях, которые можно записать на бумаге. Если А плюс Б равно С, тогда С минус Б равно А, и С минус А равно Б. Но да, она поняла все. Неудивительно, что Эдди из сна и Джейк из сна так тревожились и, пожалуй, даже злились. Это же было столь очевидно. Патрик ее... Не рисовал. Извлекал. И извлекали ее не в первый раз. Роланд извлек ее в свой мир с помощью магии. Эдди извлек ее для себя с помощью любви, как и Джейк. Святой Боже, она провела в этом мире так много времени, столько пережила, не зная, что такое «котет», что означает это слово. Котет — семья. Котет — любовь. Нарисовать — создать рисунок карандашом, может быть, углем. Извлечь — значит пленить, принудить, подтянуть к себе, заставить выйти из собственного «я». Патрик действительно не просто нарисовал ее, создал двойника, только на бумаге. И теперь, что теперь? «А теперь он мой маг», — подумала Сюзанна, «а Детта, Дета, И полезла за стеклянной банкой, точно зная, что она собирается делать и почему. Когда она протянула Патрику альбом, не вырвав лист со своим изображением, на его лице отразилось горькое разочарование. «Нет, нет», — успокоила она его голосом всех трех. «Я только хочу, чтобы ты кое-что сделал до того, «Как возьму этот рисунок, на котором я такая красивая, такая очаровательная, такая желанная? А потом я вечно буду хранить его и знать, какой я была в этом где, в этом когда?» Она протянула Патрику один из розовых резиновых цилиндриков. Теперь понимая, почему Дандела отрезал их, у него были на то веские причины. Патрик взял ластик, повертел его в пальцах, Хмурясь, словно никогда не видел раньше Но Сюзанна точно знала, что видел Да только сколь давно, сколько лет тому назад Как близко он подошел к тому, чтобы уничтожить своего мучителя Раз и навсегда И почему тогда дандела просто его не убил? Потому что, срезав ластики, посчитал себя в безопасности Подумала она Патрик в недоумении смотрел на нее начиная расстраиваться. Сюзанна присела рядом с ним, указала на черную болячку на рисунке. Затем аккуратно сжала пальцами запястье Патрика и повела его руку к бумаге. Поначалу он сопротивлялся, потом позволил Сюзанне управлять его рукой. Она подумала о тени на земле, которая оказалась совсем не тенью, а стадом крупных мохнатых животных, которых Роланд назвал банноками. Подумала о том, как смогла унюхать пыль, когда Патрик начал рисовать пыль. И подумала, как Патрик рисовал стадо, когда он нарисовал его ближе, чем оно было на самом деле. Право художника, и мы все говорим «спасибо». Оно действительно стало выглядеть так, как будто находится ближе. Она вспомнила свои мысли о том, что ее глаза просто лучше приспособились и теперь могла только поражаться собственной глупости. Нет, Патрик переместил их ближе. Переместил ближе, нарисовав ближе. И когда ластик... Которые держали пальцы Патрика, практически коснулся бумаги, Сюзанна убрала свою руку. Патрику предстояло все сделать самому. Каким-то образом она это знала. Она двинула пальцами взад-вперед в воздухе, показывая, что надо сделать. Он не понял. Она повторила, потом указала на черную болячку под полной нижней губой. «Убери ее, Патрик!» Удивилась твердости собственного голоса. «Она уродливая. Убери ее!» И вновь ее сомкнутые пальцы качнулись, как маятник, из стороны в сторону. «Сотри!» Вот тут до него дошло. Она увидела, как загорелись его глаза. Он поднял розовый цилиндрик. Чистейше розовый, без единого темного пятнышка. Посмотрел на Сюзанну, вскинув брови, как бы спрашивая... «Ты уверена?» Она кивнула. Патрик опустил ластик к болячке и начал стирать ее с бумаги. Поначалу очень осторожно. Затем увидел, что происходит, и его рука задвигалась более энергично.